Глава пятьдесят седьмая. Мам, я на плите сосиски с макаронами оставила. Третий раз повторяю, я запихиваю ступни в н е у д о б н о й л о д о ч к е п о л я будет отказываться, но ты все равно ее заставь, а то н а сегодня только яблоко и мороженое ела. Покушает она, покушает. Успокаивает мама, наблюдавшая за мной из дверей гостиной. В первый раз мы с ней что ли одни остаемся. Ты надолго или не знаешь? Если что, я просто так спрашиваю. Добавляет она спешно. Гуляй, сколько тебе нужно. Надежда отчетливо режущаяся в ее тоне откровенно меня раздражает, будто завтра у ее великовозрастной дочери наступит климакс, и сегодняшнее свидание последний шанс обустроить личную жизнь. И да, сегодня у меня свидание. Вчера позвонил Аллан, и после обмена дежурными. Как настроение, как дела, пригласил на ужин в недавно открывшееся заведение. У меня моментально нашлась тонна аргументов в пользу того, чтобы никуда не идти. Вечер готовки с поле, усталость после работы, отложенный визит на маникюр, но я все равно согласилась, потому что недавнее озарение о том, что кроме Полины в моей жизни нет ничего стоящего, напрочь лишило меня сна. Для женщины с активно действующим набором гормонов это, как подсказывает внутренний голос, не очень-то и нормально. Поужинаем и вернусь домой. Отвечаю я, бросая последний взгляд в зеркало. Ночевать приду, если ты об этом. Да не об этом, конечно. Не слишком убедительно врет мама. А это рад. Парень-то знает, что у тебя ребенок есть. Вот он. Самый большой мамин страх и главная причина моего раздражения — е ё убежденность, что с очаровательным прицепом в лице Полины на личном фронте мне мало что светит. Потому мы и отдалились из-за этой чёртовой обречённости в её глазах. Наверное, не стоит упоминать, что изначально мама была против того, чтобы я рожала. О, она была очень против, говорила, что я угроблю свое будущее, и проклинала непутевого козла, соблазнившего ее наивную дочь. Знала бы она, кто в тот вечер кого соблазнял, отхлестала бы меня мокрой тряпкой. Но сейчас ее мнение изменилось, конечно. Во внучке она души не чает и была бы ее воля, забрала бы Полинку к себе на совсем. Нет, Аллан не знает. Но скрывать я ничего не собираюсь. Если что, сразу говорить не стоит. Услужливо подсказывает мама, понижая голос. Да, ему время узнать тебя поближе. Разберусь. А губы не хочешь подкрасить? Робка летит мне в спину. Не хочу, рявкаю я, хватаясь за дверную ручку. Все, ушла. Полинке конфет не давай. в у с л о в л е н н о е место я приезжаю сама, отказавшись от предложения Алана заехать за мной на такси. Я сама за рулем, так к чему ему наворачивать по городу круги? Опытная Вероника, конечно, отругала бы меня за такую самостоятельность. Привет, рада. а л а н выходит из за стола и целует меня в щеку, так, словно мы давно знакомы. Ты случайно не из Москвы родом? Иронизируя, я п о д т я г и в а я к себе стул. Из Питера, а что? Глядя в его потрясающие глаза, невозможно быть язвой, какой я привыкла быть. Хм, странно даже. С Робертом легко получалось. Ничего. Отмахиваюсь я, п р и д в и г а я к себе меню. Просто так спросила. Ты здесь в первый раз или уже бывал? В первый. Проштудировал г и д по новым и р к у т с к и м заведениям. Подготовился, значит. Конечно. С улыбкой и без раздумий отвечает Аллан: «Я ведь взял на себя ответственность за твой досуг». Я улыбаюсь ему в ответ. Первое впечатление меня не обмануло. Он удивительно приятный парень, в компании которого чувствуешь себя легко. Ничто похожее я ощущала с Полинином Папашей. Только пока не пойму, хороший это знак либо же напротив пора делать ноги. Так почему из п и т е р а ты вдруг решил перебраться в Сибирь? Пальтился с на красоты Байкала или на кедровые орехи, хотя а л а н по-прежнему улыбается, но его взгляд будто сиреет, становясь закрытым. Решил с м е н и т ь обстановку. Я, кстати, очень рад, что ты согласилась прийти. Разве я могла отказаться после того, как ты сказал, что у тебя совсем нет здесь друзей? Обзавестись друзьями не проблема. На удивление серьезно отвечает он. Я рад, что согласилась прийти именно ты. Я невольно скрещиваю под столом ступни. Если я правильно понимаю, мы вступили в зону флирта, в ту самую, где я совершенно не ориентируюсь. А, спасибо, мне очень приятно. Ты покраснела. Выглядит очень мило. Это особенность кровеносных сосудов. Бормочу я, окончательно смущённая такой п р и м о т о й Расположены близко к поверхности кожи. Улыбнувшись. Алан выдергивает из подставки салфетку и скатывает ее в трубочку. Я невольно прослеживаю это движение. Красивые у него пальцы. Кем уж он работает, а й т и ш н и к о м а мог бы играть на фортепиано. Расскажешь о себе, все что угодно, я люблю слушать. Любишь слушать, потому что не любишь говорить о себе? Обвинительно щурись, я. Алан кивает. И это тоже. Ладно, слушай, мне 25. п о гороскопу я Весы. Не знаю, для чего я об этом у п о м я н у л а потому что совершенно не верю во всю эту ерунду. Работаю менеджером по продаже образовательных услуг. Это вроде бы г о в о р и л а а до этого была официанткой. Живу одна, не замужем и никогда не была. И еще у меня есть дочка, которую я люблю больше всего на свете. С последними словами я выразительно смотрю Алану в глаза. Ну и как тебе новость? Черт знает, почему я так все сразу ему вывалила. Нет, во мне ж е н с к о й м у д р о с т и поэтому не м о ё это. Охмурить, прикормить, а потом огорошить, чтобы там не считала мама. А еще я верю, что если мужчине действительно интересна женщина прицепом, его не спугнуть. я почему-то так и подумал. С улыбкой п р о и з н о с и Талон, что у тебя есть ребенок. Если что, м о е й дочери пять с половиной лет, и если ты обнаружил какое-то пятно на моем платье в тот вечер, это точно не отрыжка. Выполив это, я мысленно закатываю глаза. Когда я осваиваюсь в чьей-то компании, то начинаю говорить все, что приходит в голову, как сейчас. Но Аллан, а мои слова к а ж е т с я только забавляют. Мне очень нравятся люди с юмором, а твой юмор выше всяких похвал. Предполагалось, что на фразе о дочери ты должен был отпроситься в туалет и сбежать. ё р н и ч а ю я, расслабившись. А что, были прецеденты? п р и д в и н у в к себе стакан соком, я мотаю головой. Нет, не было. Но это только потому, что я не хожу на свидания.